Почему? Почему от Адлета ускользало сознание, он мог думать только об этом? Вместе, что было ни сном, ни реальностью, Адлет сражался с Дгунеем. Он выхватил дымовую бомбу и надеялся, что тут откроется, но Дгуней не отреагировал на дым. Адлет металл ядовитые дротики, но они не были эффективными. Он бросил бомбы в лицо дгуне но не помогло и это. Потом Адлет прыгнул в воздух и вытянул меч, намереваясь вонзить его со всей силы, но Дгуней легко отбил его тело, Наконец Адлет вонзил в него гвоздь святых, но ну и козырь Адлета не сработал. «Почему?» — думал Адлет. «Ни один кьёма не мог выжить после гвоздя святых, а они не должны были. И если гвоздь не сработал, то и другие оружия Адлета были бесполезными. Победить Дгуней он не сможет». «Эй, Адлет!» — сказал Дгуней, говоря так, словно они были друзьями. «Ты серьёзно хочешь меня убить?» Закричав, Адлет подпрыгнул — Он был в пещере, рядом с ним слабо светился цветок. Он вскоре понял, что это был вечный цветок, а тело его покрыто бинтами. Так он понял, что он был внутри горы вечного цветка, а его товарищи смогли сбежать. «Аткон, ты проснулся?» Ролония тоже была в пещере и держала в руках мокрую тряпку. «Все живы?» «Мы в порядке. Все семеро здесь?» Услышав это, адлет схватил меч с земли и поднялся на ноги. Он не знал, кто её принёс но железная коробка с его секретными оружиями стояла в пещере. Он принялся копаться в ящике и пополнять оружием свои кисеты на поясе. «В чём дело? Я сражусь с гуняем ещё раз!» «Стой, ты ранен? Разве не всё время ранен?» Сон, что Адлет до этого видел, ещё кипел в его сознании. «Если я не смогу сражаться, не смогу и победить!» Эта мысль обжигала его тело, мешая ему стоять спокойно, и Адлет направился к выходу из пещеры, но на его пути возникла фремия. «Что ты делаешь, Адлет?» Фрейми спокойно смотрела на Адлета, и это привело его в чувство. «Если ты настолько глуп, что хочешь идти и сражаться, то лучше умри». «Верно. Плохая идея. Прости!» Сказал Адлет, пряча меч в ножны. Ролония с облегчением выдохнула. Адлет улыбался. Он должен был улыбаться, когда ему было больно. «Все заняты тем, что едят, залечивают раны и лечнят оружие и броню. Ты бы лучше занялся тем же». И словно вся эта ситуация ей надоела, Фрэмми вздохнула. «И думать будешь позже. Ты явно не в себе, поэтому вряд ли сможешь придумать что-то хорошее». «Ах...» Адлит не нашёлся с ответом. «Ты слишком проблемный для сильнейшего в мире». Фрэмми обошла Адлита и прошла глубже в пещеру, потом она сняла плащ и верхние слои одежды. «Фрэмми, что ты делаешь?» «Я буду мыться. Я давно не мылась», — сказала Фрэмми, но одна её рука всё ещё держала ружьё пока она умело снимала остатки одежды. Адлет тут же вышел из пещеры. Первым, кого он заметил, выйдя наружу, был Ханс, что ел в стороне от входа в пещеру. Его щеки были в еде, он жевал жареное мясо и макал сухой хлеб в воду. «Так ты проснулся, не? Как себя чувствуешь?» «Я в порядке. Сил хватит, чтобы идти убивать дгуня!» «Хватит, так глупо шутить. Но лучше что-нибудь съешь, не? Ханс поделился мясом с Адлетом. Мясо было очень мягким, в меру жирным и бессильного запаха дыма. На упаковке была марка, которую он уже видел. «Ханс, это та еда, которую несла на «Не, это на шитание бросило свои вещи и сбежало. Но еда неплохая, не я. Ты бы осторожнее ел пищу врага. Не от тех глупцов, что отравят мою еду», — сказал Ханс, пиваясь в мясо. Пока адлет приходил в себя, из пещеры вышла Ролония. «Яд не будет проблемой». «У меня есть всевозможные противоядия от тоулы то из святой медицины. Я тоже немного умею выводить яды». «Прости, но мне не интересно. Самый сильный человек в мире осторожен». Сказав это, Адлет вытащил немного еды из одного из кесетов. Это был куб со сторонами по 4 сантиметра. Не, что это? Это вкусно? Я зову это едой сильнейшего. Как обычно, твое понимание крутости смешит меня. «Она состоит из пшеничной муки, выдержки из органов некоторых животных, порошка двадцати лекарственных растений, и всё это смешно с говяжьим жиром. Так как я самый сильный человек в мире, я ем одну такую в день». «Но я не думаю, что сильнейшему нужна особая еда», — сказала Ролония, склонив голову. «Так это вкусно?» Адлет смотрел на кубик иду достаточно долго, а потом он несколько раз глубоко вдохнул, успокаиваясь. «Что ты делаешь? Я нельзя так просто есть». «Сначала ты вызываешь в памяти всю вкусную еду, какую только ел». Он уткнулся большим пальцем в лапу и исполнил инструкции. «Потом представить, что это самая вкусная еда в мире. И если удастся получить такое впечатление...» Он закрыл глаза и сунул кубик в рот. Он быстро разжевал его и проглотил. «Если ты утратишь силу хоть на мгновение, тебя ждёт ад. В этом опасность такой еды. И по-другому никак не съесть, не? Ханс был в шоке. «Кстати, о еде». «Остальные поели?» Спросил Адлет, доев и сменив тему. Ели только Ханс Адлит, Адлет. купалась в ручейке. голдов и Мора дежурили у края барьера. А Чама лежала на камне, закрыв глаза. голдов сам что-то ел, но никто из девчат не поел. Не знаю почему». «А они не ели?» Ролония объяснила им. «Мне еда не так нужна. Я могу использовать силу своей крови. Мора питается силой гор. Ей тоже не нужна еда». «Удобно», — подумал Адлет. «А Чама?» «Чама-сан, у неё тоже должна быть причина. Простите, но я не знаю». «Думаете, Чама нужна обычная еда?» Сказала Чама, оставаясь на камне. «Я не знаю, но так думаю». «Чама исцеляет раны своих питомцев. чем не хочет говорить». Ответила она и закрыла глаза. Из её желудка можно было слушать слабые стоны Джума. Это заставило Адлета вспомнить, как они корчились от боли на земле, когда на них попал серебряный порошок. Видимо, лучше её сейчас не беспокоить. «А Фреми, «Верно. Фреми ведь наполовину Кьёма». Адлет многое знал о Кьёма от Атра. Кьёма не нужно было есть каждый день, как людям. Им хватало одного приема пищи раз в десять дней. «А?» Адлет что-то почувствовал и принялся озираться. «В чём дело? Кьёма едет раз в десять дней. Так зачем дгуни носят с собой инжир? Но его подозрения ни к чему не привели, и мысль надолго не задержалась в его сознании. Мора стояла у края барьера. Она смотрела, как Адлет вышел из пещеры и начал есть. Она поняла, что там беспокоиться не о чем. Мора оглядывала гору, ожидая движения Кьома. Будучи в горах, она могла использовать свою особенность второго взгляда. И потому она могла видеть всю поверхность горы. Вокруг вечного цветка было около двухсот Кьома. Кьома, что преследовали их, разделились на группы по пятеро и рассредоточились по всей горе. Среди них были и высшие разумные Кёма. «Да мы как мышеловки!» Подумала Мора. Казалось, что Дгуней хотел запереть их на горе. Дальше Мора проверяла, были ли ловушки. Вечный Цветок был, конечно, тем местом, куда герои пришли бы, а потому здесь могли оставить много ловушек. Кроме поверхности горы, Мора искала их в земле, пытаясь ощутить что-то странное. Но насколько она могла видеть, ловушек на горе не было. Дгуней видно не было, да и не было похоже, что Кьёма у горы выполняют его приказы. Более того, она всё ещё не понимала, почему Дгунея дал ей дня. Мора была растеряна. Она сомневалась, что они должны были убегать. Они должны были убить Дгунея, даже если и ценой своей жизни. Но это ошибка. Исправила себя Мора. Она могла поймать Дгунея руками и взорвать себя, но если она не победит так, жизнь Шаниера будет окончена. «Мора, как дела?» – спросил Адлет Даев. «Нас окружили со всех сторон, но мы вне опасности». Мора рассказала о своих наблюдениях и втором зрении. «Ты не хочешь отдохнуть? Ты ведь давно не отдыхала, не? – Сказал Ханс. «Ты прав. Я отдохну немного. Я тоже хочу помыться». Ответила Мора и направилась в пещеру, но она не прекращала оглядывать окрестности вторым взглядом. Когда она вошла в пещеру, голая Фрейми смывала сажу с волос, но когда Фрейми поняла, что вошла Мора, она тут же схватилась за ружье, что лежало рядом с ней. «Спокойно. Я не собираюсь ничего делать». «Сказала Мора. Она сняла броню и одежду и вошла в холодный родник, горяясь тут же поплыла по воде, но у них уже была запасена питьевая вода, так что это не было проблемой. Приятная прохлада воды укутывала её тело, и пока она не замёрзла, она принялась очищать грязь ногтями и ладонями. «Хорошо, что здесь много воды. Нам хоть не нужно беспокоиться, но что мы похожи?» Мора выдохнула. Какой бы ни была ситуация, отмывать тело было приятно. И хотя она думала об отдыхе... Она не забывала о Шиньере ни на «Ам, я могу присоединиться?» Спросила Ралония, входя в пещеру. Она медленно принялась снимать броню. «Купаться втроём слишком беспечно. А если что-нибудь случится?» Спросила Фреми. «Нет проблем. Ты не можешь сражаться голой. Даже если тебя увидят голой, мир на этом не рухнет». Сказала Мора, набрав руку воды и оттирая грязь. Ролония, было страшновато видеть, как резко ты изменилась. «Да, верно. Я не знала, что делать. Даже сейчас я не могу поверить, что среди нас самозванец». «Я тоже. Когда ты прибыла, я думала, что моё сердце остановится», — сказала Мора и рассмеялась. «Я всё ещё не понимаю тебя, Ролония», — сказала внезапно Фреми. Ролония, снимавшая броню, подскочила от испуга. «А о чём ты?» «Ты испугалась оленя, но при встрече с врагом ты закричала и впала в ярость. Какая из них ты?» Вместо Ролония ответила Мора. Робкая и нерешительная девушка – настоящая Ролония. А крики и всё такое – это для неё словно ритуал. Фрэмми склонила голову, словно не понимала. «Я хочу ещё спросить. Ролония, кого ты подозреваешь?» Ролония поежилась. «Я не знаю. Никто не похож на врага». Фрэмми уставилась на Ролонию. «На твоём месте я бы первой подозревала меня. Я дочь Кьёма. Я убийца шести цветов». «Я то, что убила твою знакомую Эсли, я воин, выращенный Гунеем, и потому я не понимаю, почему ты меня не подозреваешь». Но, эм, «Что за игры ты затеяла, Ролония?» «Хватит, Фрэмми!» Перебила её Мора, больше не в силах это терпеть. «Ролония невиновна, и она никогда не умела сомневаться в людях». Я так и подумала. «Ты можешь быть чуть мягче? Или ты хочешь остаться одной навеки?» Спросила Мора. Фрэмми отвела взгляд и, помолчав, сказала... Я не знаю, как ещё общаться с людьми. Фреми сан я... Начала Ролония. Я думала одно время, что ты седьмая, но Аткун и Мора-сан верят тебе, и я перестала тебя подозревать. Ясно. Вы с Аткуном близки, да? Не ответив, Фрэми принялась одеваться, её худое тело покрылось полосками тёмной кожи. Аткун, да? Вы с ним даже ближе. Наконец ответила Фрэми, схватила ружьё и покинула пещеру. «Она как ёжик!» – подумала Мора. Она защищалась от всего, что было рядом, она всегда чего-то боялась. Если бы она смогла как-то сменить слабость на дружелюбие, она смогла бы общаться с другими. «Может, это она робкая, а не Ролония?» Ралония с облегчением выдохнула, расслабившись. Она продолжила снимать броню. «Тебе должно быть сложно, Ролония? Она явно тебя недолюбливает». «Да, похож на то». Ралония рассмеялась, хотя её лицо оставалось беспокоенным. Но мне стало легче. Она явно лучше, чем я думала. И как она умудрилась прийти к такому выводу по их разговору? «Кстати, я ведь и не знала, что вы с Адлитом знакомы. Мир тесен?» «Да. У меня просто не было возможности поговорить про Аткуна». «Хм. Он тебе нравится?» Руки Луни замерли, пока она снимала броню. «Эм. Не знаю». Её ответ был забавным. Мора рассмеялась, не задумываясь. «Я так не думаю. Точно». «Не думаю, что он мне нравится. Это к лучшему. Адлет, конечно, надёжный, но он невероятный дурак. И потому всё станет только хуже, если ты в него влюбишься». «Да, но я и не думала, что могу. Молодёжь такая беззаботная. Даже в такой ситуации они могут свободно думать о любви». Подумала на море. Но даже сейчас, пока Мора сплетничала с Ролоней, её дочь не покидала её мысли ни на секунду.